Глава 63 14 августа В среду утром Джуюн Пин и Ван Яо поехали на кладбище навестить могилу Джу Цинцин. В этот день девочке исполнилось бы 10 лет. Джу повторял то, что уже неоднократно говорил Жене раньше. Даже если полиция не найдет убийцу Цзинзин, им надо продолжать жить. Он бросил курить и начал правильно питаться, чтобы они постарались завести нового ребенка, сына. Джу только-только исполнилось сорок, а Ван Яо было чуть за тридцать. Забеременеть ей наверняка будет легко. Ван Яо знала, что должна быть признательна мужу за его терпение в пору, когда она переживала мучительную скорбь и ужасно себя вела. Он был терпелив и снисходителен к ней больше месяца. Когда Ван Яо познакомилась с Джу, он лишь начинал свой бизнес, а Джо Чунхун была беременна. Он взял деньги в долг, чтобы купить землю, а потом использовал ее в качестве залога под банковский кредит на постройку фабрики. С виду он вел тот экстравагантный образ жизни, к которому стремилась Ван Яо. Но довольно скоро она узнала, что все это лишь показуха. В действительности он был по уши в долгах. Ван Яо была красива и привыкла к ухаживаниям мужчин. Джу влюбился в нее без памяти и готов был на что угодно, чтобы привлечь ее внимание. Она выбрала его не из-за богатства. Ей было известно, что деньги он взял в долг. Она едва не порвалась с ним, узнав, что он женат, но Джу Юнпин пообещал развестись с женой и хранить верность Ван Яо, лишив ее тем самым единственного повода ответить отказом. Каким-то образом ему удалось убедить ее выйти за него. Верный своему слову, Джу развелся с Джоу, когда их сыну было всего два года. Очень скоро они с Ван Яо поженились. После этого на рынке недвижимости в Китае произошел бурный всплеск, и земля Джу многократно выросла в цене. Его бизнес процветал, и в скором времени его состояние достигло нескольких миллионов юаней. Джу Юнпин был предан Ван Яо телом и душой. Ему говорили, что он подкаблучник, но Джу не обращал на это внимания. Он был равнодушен к первой жене, но Ван Яо считал своей настоящей любовью. Возможно, и она любила его. Ван Яо и сама не знала. После месяца бесконечных утешений со стороны мужа, Ван Яо наконец смогла совладать со своими эмоциями хотя она была уверена, что Джу Чао Ян причастен к смерти ее дочери, доказательств у нее не было, и полиция не могла его арестовать. Она похоронила ненависть к мальчишке в глубине своего сердца после того, как Джу пообещал никогда больше не разговаривать с сыном или первой женой. По крайней мере, мальчишка тоже лишился отца. В глазах Ван Яо это отчасти уравнивало счет. На небе не было ни облачка. День обещал быть жарким. Супруги прибыли на кладбище около 6 утра. Даже в такое время солнце нещадно пекло. Кладбище Дахе основали недавно. Как и большинство кладбищ, оно находилось за городской чертой вдалеке от жилья. Ван Яо никого не увидела по пути туда, за исключением нескольких фермеров, вышедших поработать, пока было еще относительно прохладно. Они припарковали машину, и Ван Яо взяла с заднего сиденья корзинку с бумажными деньгами, сложенными в стопки, которые они собирались сжечь для дзын, дзын Слезы текли у нее по лицу, пока она шла к могиле дочери. «Будь сильный! Мы проведем здесь несколько минут, а потом поедем домой», — сказал Джу. Ван Яо кивнула, стараясь держать себя в руках. Когда они подошли к могиле, Ван Яо тупо уставилась на нее, пока Джу возился с бумажными деньгами, которые они принесли. Он заметил двоих детей, шедших по дорожке с собственной корзиночкой денег. Мальчик был подростком, девочка чуть помладше, хотя наверняка Джу сказать не мог. Они остановились возле могилы примерно в 30 шагах. Он утратил к ним интерес и начал доставать пачки денег из корзинки Ван Яо, одну за другой. Несколько минут спустя девочка подбежала к ним. «Дядюшка, не знаю почему, но у нас никак не получается разжечь огонь. Вы нам не поможете? Пожалуйста». «Вы принесли зажигалку?» — спросил Джу, протягивая ей свою. «Да, принесли, но огонь все время гаснет». Она озабоченно надула губы. «Вы поджигаете сверху, да? Она до середины, тогда бумага загорится». Он показал ей, как поджигать бумажные деньги. Девочка выглядела расстроенной. «Мы несколько раз пытались, но ничего не выходит. Пожалуйста, дядюшка, вы не могли бы нам помочь? Мой брат такой глупый, он ничего не умеет». Джо взглянул в ее невинное личико и вспомнил Дзин-Дзин. «Хорошо, я вам помогу». Он повернулся к жене. «Ван Яо, я пойду помогу этой девочке с бумажными деньгами». «Я ненадолго». Он пошел за девочкой и спросил на ходу. «А к кому вы пришли на могилу?» «К моей маме. Сегодня ее день рождения». Джу сразу ощутил связь с этой бедняжкой, лишившейся матери. «А почему только ты и твой брат? Где ваш отец?» Она ответила очень тихо. «Мой отец погиб месяц назад в автокатастрофе. Джу Юнпин, не удержавшись, задал вопрос, который напрашивался сам собой. «И с кем же вы живете?» Ни с кем. Мы живем сами по себе». «Сами по себе? У вас нет родственников?» «Мой отец многим задолжал, поэтому родственники не захотели нас брать и вынесли все из нашего дома», — сказала девочка еще тише. «Но что же вы будете делать?» — спросил Джу, когда они подошли к могиле. Девочка покачала головой. Не знаю. Но я научилась делать рисовые пирожки Моти. Буду продавать их и зарабатывать деньги. Хотите попробовать? Она протянула ему свежий пирожок Моти, завернутый в пищевую пленку. Джупа колебался. Инстинктивно он опасался, что это мошенничество. Оно ведь очень распространено в больших городах. С другой стороны, какой мошенник будет приставать к людям на кладбище? Девочка, кажется, заметила его колебания. «Просто попробуйте. Платить не надо. Я волнуюсь, что на вкус они так себе, и мне не удастся их продать. Скажите, достаточно ли сладко?» Джу стало неловко, что он заподозрил малышку, поэтому мужчина улыбнулся, взял пирожок и, развернув, целиком сунул в рот. Прожевал, проглотил и улыбнулся. «Очень вкусно! И сладости как раз в меру!» «Как хорошо! Значит, у меня их купят», — ответила девочка, улыбнувшись в ответ. Джу посмотрел на фотографию на могильном камне, потом повернулся к старшему брату девочки. Тот стоял, понурив голову и выглядел глубоко несчастным. Джу не был знаком с ними, поэтому не нашелся, что сказать. Он просто опустился на корточки и помог поджечь бумажные деньги. Это заняло всего минуту. Когда он поднимался, голова у него закружилась, но он решил, что дело в резком движении. Джу собрался с силами и пошел к жене. Через пару секунд ноги у него задрожали, но он постарался этого не показать. Но еще через несколько шагов почувствовал, что они подкашиваются. Подумал, что у него, наверное, поднялось давление, и он сейчас упадет в обморок. «Мне что-то нехорошо!» В этот момент его колени подогнулись, и мальчик, подскочив, усадил его на землю. Девочка закричала, обращаясь к Ван Яо. «Тетушка, простите, дядюшка упал!» «Что?» Она и не смотрела в ту сторону, пока Джан возился с детьми. Ван Яо подбежала к ним. Ее муж быстро дышал, лицо его покраснело. «Юнпин, что с тобой? Ответь мне!» Ван Яо почувствовала короткий укол в шею и повернула голову. Девочка стояла в шаге от нее со шприцем в руке. Она холодно посмотрела на умирающих супругов. «Что ты делаешь?» Ошеломленная спросила Ван Яо. Дин Хао держался поблизости, но смотреть на них не решался. Ван Яо рухнула на землю рядом с мужем. Яд подействовал практически сразу же. Убедившись в том, что все кончено, Джан Дуншен выбежал из укрытия. Он уже надел латексные перчатки и протянул такие же детям. Голос у него слегка дрожал. «Динхао, ты потащишь женщину, а я мужчину. Надо доволочь их до той могилы и сразу закопать». Они протащили тела метров пятьдесят до ряда недавно выкопанных могил, которые скрывал из виду высокий холм. Возле одной из них лежали две складных лопаты. Об этом Джан тоже позаботился заранее. Он сбросил тела в пустые ямы. Они были небольшие, около метра в длину и полуметра в ширину, и предназначались для урн с прахом. Джан согнул трупом колени, чтобы те поместились. «Снимите с них часы украшения и заберите все деньги», — велел он детям. «Мы отдадим их Чао Яну?» — спросил Динхао. «Это должно выглядеть как ограбление. Ну же, за дело. Разговоры потом». Динхау быстро забрал все ценное, а Джан складным ножом срезал с тел одежду. Не осталось ни клочка ткани. Он затолкал вещи в полиэтиленовый мешок. «Больше от вас ничего не требуется. Идите, спрячьтесь за кустами и караульте. Мне надо закончить тут», — сказал Джан. «Я помогу», — предложила Пупу. «Не надо. Еще расстроишься. Идите и караульте, вы оба», — твердо ответил он. Пупу сдалась и последовала за Динхау в сторону кустарников. Джан закончил работу и засыпал оба тела землей, горкой, возвышавшейся между могилами. Теперь их совсем не было видно. Через пять минут Дуншен с мешком в руках подошел к детям. «Кто-нибудь проходил мимо?» Он старался посматривать по сторонам, пока работал, но не хотел испытывать удачу. Динхау стоял молча с пустым взглядом. «Не души», — сказала Пупу. -пу. Джан поглядел на часы. «Всего без 27. Я пойду разобью им окна в машине и заберу все ценное. А потом уедем тем же путем, что приехали». Он заметил, что Динхао сам не свой, и похлопал его по плечу. «Все хорошо. Все уже закончилось». Динхао пробормотал что-то неразборчивое. «Дядюшка, ты отдашь ценности Чао Яну?» — снова спросила Пупу. -пу. «Нет, конечно, я их уничтожу». «Но они ведь стоят кучу денег». «Через пару дней я дам вам деньги, но вы должны забыть о том, что произошло. Эти вещи брать нельзя, ни вам, ни мне. Их надо уничтожить. И вообще, пора заканчивать. Вы должны отдать мне камеру и больше не вспоминать об этом. Вы поняли?» Спросил Джан, пристально глядя на них. Он перевел взгляд на Динхау. «Все позади». «Вы начинаете жизнь с чистого листа». «Ясно. Все позади. Я не буду об этом думать», — механически произнес мальчик. «И я тоже», — согласилась Пупу. -пу. Конец был близок. Джан Дуншен выполнил свою часть сделки и знал, что сказать, чтобы успокоить детей, пока не подвернется случай избавиться от них раз и навсегда. «Нам всем надо начать новую жизнь». «Я боюсь, что если дам вам 300 тысяч юаней наличными, вы кинетесь их тратить. Зато обещаю, что буду заботиться о вас и оплачивать ваши расходы, пока вы не подрастете и не сможете работать. Как вам такое предложение?» Они переглянулись и с благодарностью посмотрели на Джана. «Спасибо, дядюшка».